Вы слышите нас Ну, из серии вопросов о пространстве и времени? Что такое пространство? Какова его мерность? Пожалуйста, ответьте. Валь, всего три. В утех безмерности. нет такого пространства, которое не имело бы мер в вашем понятии. Любое физическое тело обладает мерами. И зависит от сложности его, будет обладать или более или менее этими мерами. Скажите, а постоянна ли мерность пространства на Земле и в космосе? И от чего она зависит, если постоянна или непостоянна? постоянно? Ничто не может быть постоянно. Космические ветер, в вашем понятии, изменяют. Даже вы среди себя, говорите. У него плоское мышление. Угу. А скажите, какой наилучший способ для перемещения в пространстве? Мы говорили вам. Научитесь Доверять нам. научитесь доверять чувствам. Тогда вы будете знать гораздо больше, чем просто физикой. Физически принести код сложно. Даже сейчас у вас есть все знания для того, чтобы сделать это. Но вы не можете их соединить. Все науки ваши разбиты по частям. И потом не соберете. А когда-нибудь соберем? Поймем? Это зависит от вас. Если вы будете только наукой собирать. Не соберете ли соберете, но сделаете множество ошибок. Соедините. Нельзя рассматривать картины отдельными кусочками. Пока вы не создадите одну науку, тогда стоит делать о перемещении вашего плоти. Ну, наверное, это должен быть столь же гениальный человек прийти на Землю, как Эйнштейн или кто-то в этом роде. Только вы придумали эти термины. Mm. Ну, мы, боюсь, что не способны кто-то из нас э, такую теорию придумать, общую науку. Это нужно обладать синтетическим мышлением. Да. это, скажем так. Вы должны перестать бояться. Это первое. Угу. И, как неудивительно, первый шаг сделает тот, кто совсем не относится к науке. Ибо наука ваша – это уже тормоз для вашего мышления. Ибо вы установили законы, И веруете в них, хотя не знаете даже, действуют ли они, когда они действуют. У вас есть множество исключений из правил. И все это вы называете законом, выдуманным вами, и железно, что природа подчиняется вашим законам. И первый, кто сделает шаг, будет тот, кто не будет знать этих законов. Ваше понятие совсем не гениальный человек. Ну, логично. Скажите, вот для перемещения в пространстве, верна ли гипотеза, что правильное перемещение это путем пере... искривления пространства? Нет. Есть множество путей. И давайте уточним. Мы будем говорить о плоти. О физическом перемещении? Или каком-либо другом? Ну, пока о физическом, действительно, если способ перемещения Но. физическое тело путем искривления пространства. Есть. Но можно и проще. Как? Можно найти недостающее ваше понятие четвертое измерение. И тогда вы можете перемещаться уже не завися от первых трех. Можно и наоборот уйти от одного измерения остаться в двух. И вы тогда тоже сможете перемещаться. И только вами выдумано о плоскости. Mm -hmm. Один из лучших способов пока для вас это или уйти от одного измерения, или получить другое. Искривление пространства? Что вы называете искривление пространства, если вы не знаете, что такое пространство? Что вы собираетесь искривлять? Ваше понятие пространства Это пространство, которое обладает конечными, заметьте, угу. конечными координатами. И даже путь и цель, куда вы хотите приместиться, вы определяете координатами. А можно сделать проще. Уйти – это координат. Но для этого вы должны забыть, где находитесь вы сейчас. Иначе, если вы знаете, где вы находитесь, это уже координат. Вы согласны? Да. Уйдите от них. Представьте, что вы не знаете, где вы находитесь. Нет. Или давайте скажем так, забудущий спутнику скажите, что он находится там-то и там-то. Хотя он находится от этого места очень далеко. Для него, да, он действительно будет находиться именно в этом месте. Ибо для него нет лжи. Вы были искренны, когда говорили, или скачите в ура. Да, постороннему наблюдателю. Трудно будет доказать, что находится в другом. Вы согласны? Согласен. Но Теперь представьте. Угу. Следующая ситуация. Путник, которому определили ложные координаты, он уже отмеряет свой путь относительно этих ложных координат. Правильно? Да. По понять, он сделает ложный путь. Его дорога будет ложна. Для него нет. Что нужно сделать? Но он же не придет в требуемую точку. Для постороннего наблюдателя – да. Но вы хотите приместиться? Вы, примещаясь, считаете себя посторонним наблюдателем? Нет. Итак, давайте. Будем говорить о волновой природе. Путник, настроившись и знающий, что он находится здесь, он уже столкнул свои координаты, которые полностью совпадают с посторонним. И относительно координат, скажем так, относительно колебаний, своих колебаний, непосторонних, он может перемещаться в любое пространство. Относительно своих координат. Для постороннего наблюдателя он остаётся на месте. Ибо посторонний наблюдатель не меня в своих координат и не настроился на него. И потому можно сделать проще. Если вы хотите принестись на какую-то из планет, вы должны настроиться на нее. Физически? Значит, физически настраивайтесь. Значит, изменяйте все ваши колебания, чтобы они были синхронны с этой планетой. И тогда не будет понятия времени, как долго вам перемещаться туда, ибо вы уже будете находиться там. Ну, наверное, к этому мы не скоро придем, человечество, да? В относительном. Mm -hmm. А как инопланетные корабли тогда? Перемещаются к нам таким же способом, по тому вот же принципу. Есть и другие способы. Так все-таки. Исследование мы... пространства. Это всего лишь только один из шагов. И довольно мелких. Вы не можете скрыть пространство так, чтобы попасть в любую точку. Так у нас все-таки бывают, будем говорить, летательные корабли из других планет? У вас есть. у вас сейчас. Они недалеко ездят. То же самое будет, если вы создадите и начнете управлять скрытием пространства это тоже будет недалеко в космических масштабах. И это вас не устроит. Далее вы придете в новую систему и будете перемещаться куда вам угодно. Одна беда. Вы не знаете колебаний той планеты, на которую вы должны попасть. Иным словом, вы не знаете координат. космических координат, они относительно вашей Земли. Mm -hmm. Куда вы должны попасть. Только в этом сложность. Определите координаты, и вы будете уже там. И физически, и духовно. А вот бывает, называют шифр Земли или другой планеты, это как раз имеет этот смысл, да? Определение как бы координат в пространстве, да? Кто дает вам этот шифр? Ну... Тоже с землями относительно себя. Нет, были инопланетяне, так себя, себя называли, или, по крайней мере, просили им сообщить шифр Земли. Ну, давайте скажем так. В данном случае он постарались наблюдать. Вы согласны? Угу, да. Как он может дать вам верные координаты? Да, конечно, мы это Относительно знаем. вас. Если он не может находиться в ваших координатах, вы скажете, к вам приходит и находится. Во-первых, это недолго. И чаще всего это случайность. Чаще всего, в вашем понятенном понятии, приходят на нам, заблудившись. Или методом случайности, методом перебора. И потому не могут попасть в одну и ту же точку, по желанию. Скажите, на Земле есть места, где, допустим, исчезают ну, люди. Это вот, может быть, таким способом они... Забирают их помещаются, может быть, в другое пространство попадает или как. Нет, и... это не обязательно попасть в другое пространство. Достаточно попасть в другое время, которое будет отличаться от вашего всего лишь на долю секунд, и вы уже не будете его видеть. Не будет видеть его, и, вот, и вас. И он тоже. Есть временные изменения. Есть пространственные. Чаще временные. Человек остается здесь же, остается на этом же месте. Но относительно ваших координат сместился не на много, чтобы уйти с земли, но достаточно, чтобы попасть на другую землю. Другое время, другое. Ладно. Только не думать, что другое время связано с годами и веками. Достаточно нескольких микросекунд, чтобы исчезнуть с этого времени. Если быть точнее, достаточно мгновения, чтобы потерять друг друга. Mm -hmm. Скажите, возможно ли в пространстве сверхсветовое перемещение? Конечно. То есть, скорость света – это вы как думаете, высшее заблуждение? И уже нашли. А, ясно. А мгновенное перемещение в пространстве возможно? Мгновенное вообще? Мы же говорили вам, если вы будете знать координаты. Вам не нужно будет понятие времени. А если мы будем не будем брать другие планеты, а хотя бы на нашей матушке Земле, мы захотим переместиться в другую точку, сейчас это возможно? В первую очередь будет болезненно для вас и болезненно для Земли. Ибо вы будете переводить хаос, вы будете искажать поле, что было дано космосу. Вы будете вредить не только себе, но и всей планете. Потому планета не дает вам этих возможностей. Потому и ставит вам препятствия. Потому и приходят вам называть ложные шифры. Настоящих шифров. Их просто нет. Потому что не существует такое понятие шифр планеты или шифр чего-то другого. Вам их придумают координаты. Ибо придут другие, у них совершенно другой аппарат. И совершенно другое понятие о времени и пространстве. И потому они не смогут пользоваться вашим координатами, как и вы. Скажите, одна из московских групп давно, уже лет 30 назад, вышла на разум земли. И умеет с ним контактировать, и получает интереснейшие что... много сведений. Это Правда, это вам известно, такая ситуация? скажем так. Если бы вы могли слушать землю, вы бы не могли быть, оставаться человеком. Знаете ли, что такое земля? Знаете ли вы шепот земли? Нет, конечно. Да, в данном случае. Вы не можете выдержать этого шепота. Ну, Но они каким-то не звуковым, конечно, а другими видами контактов разговаривают. И... Мы же не говорим вам. А ли чего? <связь> вы даже не слышите дыхание земли. Вы даже не слышите дыхание себе подобных. И хотите разговаривать. Скажите. выше Другие не признают Землю вообще живой. Значит, неживые они. Mm. Другие обожествляют Землю, и что она единственная. И более ничего. Вот болезнь ваших многих. Что только на Земле Бог создал людей а другие, это всего лишь ваша гордость. Далее. Земля никогда не приставала говорить с вами. Вы дети ее, и она вас не покидала. Вы покидаете ее, вы уходите от нее. И она вам кричит, но вы не слышите, ибо вы заняты совсем другими. Вы хотите перемещаться. Зачем? Зачем? Вы можете представить себе что мать, по которой вы хотели бы перемещаться? Нет. Зачем? Зачем сюда вы хотите перемещаться? Зачем? То для того, чтобы убить время, чтобы чем-то себя занять. И все? Ну, мы не видим альтернативы этому. Значит, мы должны как кочки сидеть на одном месте и думать о чем-то. Не творить ничего. Человек, видимо, создан в движении. Это одна из его Основных функций? Да. Только движение, не ногами, а продвигаться всем. Если вы хотите путешествовать, путешествовать, но ну, чтобы был смысл, духовный смысл, а не просто убивание времени. Многие из вас умеют перемещаться, но они никогда этим не пользуются. Только начинающие, только делающие первые шаги, прыгают туда и сюда, им становится интересно. И когда они уже понимают смысл движения, они понимают его бессмысленность. И уже не пытаются сделать этого. Удивительно, не правда ли? Обладать силами. И чем больше обладаешь силами, тем больше у тебя нежеланиями пользоваться. Это верно. А контакты с Землей, вот этих москвичей, вы что, скептически относитесь к информации? Они накопили Нет. много информации. Мы не говорили вам о лжи. Мы говорили вам только о шоке Земли. Мы а... говорили вам, что Земля никогда не покидала вас. Вы уходите от нее. Понятно. Если кто-то слышит, слава ему. Но как и мы не можем передать точно, так и они не передадут Все. Ибо всегда существует переводчик. Вот если бы каждый из вас мог слышать, и не нужен был бы вам переводчик, даже там была бы лучше. Ибо аппарат ваш, мозг ваш, уже переводчик. Вы же пользуетесь услугами сотни переводчиков. И пока до вас дойдет, это испорченный телефон. Mm -hmm. То есть ага. надо осторожнее быть в выводах и в полученных знаниях. Хорошо поняли. Мы говорим вам. Не обучение. А беседе. Принимают это за беседу. Никогда и никому не доверяйте. Всегда. Всегда ищите и вдумайтесь. Мы, говорим с вами для того, чтобы дать знание. А цель только одна. Остромашить вас. Чтобы, как вы говорите, не стояли на месте. Чтобы начали думать. Вы же пока только сомневаетесь во всем и вся. Да. Вы ничего не принимаете на веру. То же самое говорим и мы, не понимать. Но будет, а вы, вы ничего и не делаете. Вы отвергаете все или соглашаетесь со всеми. Соглашаетесь только тогда, когда совпадает с вашим понятием. Вы не слышите противника, ибо он говорит не вашими словами и не поддерживает ваших идей. А каком тогда можно говорить движение? О каком можно говорить продвижение? Э, э... Один. Следующий вопрос. Изменяется ли при сверхсветовом перемещении знак времени? Нет. Угу. Дальше. Останавливается ли время при перемещении со скоростью света? Нет. Поймите, как бы вы ни придумали совершенно аппарат в будущее или в прошлое, относительно вас, время всегда идет вперед. Как вы бы вы в прошлое ни попали, то вы именно ваши. Именно ваше личное время будет идти только вперед. Вы не можете придумать машину времени, чтобы вы помолодели на 40 лет назад. Mm -hmm. Не можете этого сделать. Но вы можете вернуться на 40 лет назад и посмотреть на себя. Но будете смотреть глазами 40-летним. Mm. Скажите, остановилось ли время для фотонов? Нет. Вы повторяетесь. Вы говорите о скорости свету. Измени время и тут же даете подобный вопрос, только изменяем друг Один. Да. А скажите, о чем объясняются перерывы у переводчика? Что ему мешает? Мы не можем вмешиваться. Вот Мы так? всего лишь помогаем и не более. Да, здесь многие из вас, что являются чистыми контрактёром, иными словами, одержимые. Когда изни приходят и владеют им, мы же не делаем того. В любой момент переводчик может уйти или уйти к нам. Это его желание. Его же желание подкрепляются вашим. Mm -hmm. Продолжим. Могут ли фотоны существовать при скорости близкой, но не равной световой? И да, и нет. А как это расшифровано? Скажем так. Вы считаете, что фотон является частицей света? Так? Так. И тут же говорите о скорости света. Вы можете совместить? Или отделить фотон от света? Да, трудно. Далее. Фотон обладает свойствами лунового частицы. Согласны? Да. Только когда он появляет свойства частицы, он не может именно ваша на вашем, скажем, планете, на вашей физике, он не может изменить скорость или превысить скорость света. Ибо ваши приборы не зарегистрируют того. Ибо ваши приборы состоят из тех частиц, которые движутся скоростью света и не более. Вы согласны? Да, согласен. Понятно. Скажу тогда мой зарегистрировать большую скорость. Правильно. Потому И вы будете замерять только те фотоны, которые близки к этим скоростям. Mm. То есть, к изменению электрического тока. На этом же на ваши приборы. Те же, которые будут ниже или выше, они выпадут из поля действия этих приборов. Ну, а нами, землянами, наблюдались такие фотоны, которые двигались бы со скоростями намного отличающимися от световой. да. Но мы их не осознавали, да? Ну, почему же? Вы узнаете даже их, но вы не признаете их за частицы, не продаете их за фотоны. Мы когда-то говорили вам о реакции переводчика. Помните о том, что мы не имеем физики и все остальное? Это всего лишь реакция физики. Если вы скажете, что видели нас, вот для временной и нет. Уж вы не можете нас увидеть, увидели только реакции. Угу. Но вы будете правы, что видели нас ибо реакция материи, это в принципе то же, что и мы. Проявление. Я... Если вы увидите себя в зеркале, нельзя же сказать, что это не вы. Вы согласны? Да. Скажите, заполнено ли пространство полностью? Да. Нет. Ваше понятие вакуум. Нет пустоты. Пустоты нет. Никогда не найдете ее нигде. И в то, что вы называете пустотой, как раз самое населенное. А чем? Чем населенные? Всем. Mm -hmm. В этой частице пустоты, если можно сказать так, есть все. Тогда спокойно можно нести всю все в вашу планетную систему. И останется еще множество друг. Один. А, то есть э, э, пустота она может быть заполнена и электромагнитными полями, и гравитационными какими-то иными вихрями энергии иными частицами давайте скажем так пустота это уже не пространство и значит нет конечности. ну раз так то можете вместить тогда очень много и будет уже неограниченное пространство И ваш космос, ваша Вселенная, для кого-то всего лишь только частица пустоты или вакуума, как хотите. Есть множество Вселенных, где есть своя жизнь, свои понятия о пустотах, о И вы всего лишь маленькая доля. Mm. Скажите, верна ли гипотеза, что Пустоту или вакуум, по нашему понятию, можно использовать как источник энергии и для создания энергии, потребления энергии. Это верное такое предположение? Если даже в одной частице пустоты, в вашем понятии, есть вся Вселенная. Почему бы да. нет? Ну ладно, тут. теперь серия вопросов о аппаратах для перемещения в пространстве времени. Они важны для моего коллеги из Москвы. Э, ну, придется вам повторить, наверное, чем является наблюдаемые нами НЛО. Какую часть от наблюдаемых НЛО составляет техногенный аппарат? А какую неизвестное нам явление природы и проявление неизвестной нам жизни? Давайте договоримся в терминах. Техногенный значит искусственный. Искусственный, да. Один-два процента, не более. А 98 это как относится к явлениям природы или. Явлением природы, к явлением лжи. Или желания. Это, это, наверное, как раз о том, что люди чего хотят, то, то они и видят. То есть создают своим воображением такие объекты, а потом их видят кто-то. Так что ли? Это как ну, тогда Вспомните историю о журе. Так. Вспомните. Тысячи людей. Видели, как массиане завоевывали города. Но ведь этого не было. А тысячи видели. Ну, Неужели все НЛО это плод -то... воображения? То есть это вот как раз и есть астральный мир, да? Иллюзии? Нет. Нет. Что Ни в коем случае. Это то, что вы хотите увидеть. Это созданное вами. И потому мы говорили вам о техногенном и термине. Множество вы выдумываете сами. И это множество может и должно воплотиться. Когда вы один и мечтаете о чем то это трудно сделать. Когда же у вас тяжёлое время, вы призываете внешние силы, чтобы помогли вам. Ибо сами боитесь, делая первые шаги. Это тогда множество людей ждут помощи от свободных Пожалуйста, они появляются тут же. Ибо тысячами... Думают об одном, и вот он это. то. Многократную энергия изменяет ваше понятие пространства и создает вам желаемое. Так человек может что угодно творить и творить, наверное, да? Ну вы подумайте. Раньше творили этих... Да, вот теперь, НЛО. Ну, это вот где-то в одной, с одной серии, да? Вспомните Библию. Как созданы болевые. А вы ведь подобие Божьи. Серьезно. В чем Но как тогда объяснить, что есть определенные периоды, когда так называемые флята, когда НЛО прилетает очень много? Например, в 89-м году, в 1989. Вы были, -то, как раз были, ну, были внимательны, вам только что говорили. Когда вы говорите о ныне, и когда желают нож, Вы ленивы, вы боитесь всего. Вы боитесь сделать даже то, что было бы вам на пользу. И потом вы начинаете мечтать. И заметьте, ваше понятие НЛО приходит вам только тогда, когда для всего человечества тяжелый период. Когда все прекрасно и хорошо, и цветет коммунизм, НЛО не было. Так, может быть, тогда и не надо изучать НЛО? Разве? Ну, если это все... Ну, не давайте Если Я вы хотите понять. изучать только истинный НЛО, то этих двух процентов вам вполне хватит. Угу. Далее. Вы должны изучать все. Что? Ибо вы, в первую очередь, должны изучить себя, свою психологию. И если нож из них выдуманы вами, Это же прекрасно Значит вы все таки обладаете силами И можете ими владеть угу. Но только Если вы будете желать что то другое Будет и это другое Если вы скажете Надоело Скажем бы конец света ну, Он может. и наступит угу. Хорошо Давайте некоторое время поговорим О двух процентах техногенных НЛО Откуда и кто прилетает На таких НЛО Мы когда-то говорили вам что-нибудь подобное вам. Многие, тоже люди, но только изменены, изменены. Помните просто контакт. Мы говорили вам о бывших точках и расхождении по времени дела. Помните? Mm -hmm. Вот представьте, когда-то давным-давно появилось расхождение. И тысячи лет вы развивались отдельно. И один из ваших Прилетя суда не узнает, ибо он изменился за эти тысячи лет. И будет говорить, называть вас надпланетянами, и вы ему говорите то же самое. Представьте теперь такую ситуацию. Вы ведете метафонные записи. Вы выступаете по телевидению. Иными словами, вы изменяете электрические поля Земли. Вы согласны? Да. И эти изменения никогда не исчезнут. И было изменено окружающее пространство около планеты. Соответственно, планетной системы И далее, и далее, и далее. И это, взволнованное вами, вашим изображением, несется в бесконечном мире и бесконечное время. Вы согласны? Да. И когда-то, через тысячи лет, вы же, сидя на какой-то планете и поймав эти изменения, сумев расшифровать их, но не понявши этом планете, А скажешь так, что это какое-то природное явление, не вами, оно проведет вас к к смутным воспоминаниям. Но это быстро пройдет. Ибо вы не найдете причин, ибо вы не сможете вспомнить то, что было тысяча лет назад, и не можете соединить, mm -hmm. что эти колебания были сделаны вами, вашим изображением, или даже вашим голосом, вашим движением. Ты что только тревога, что что-то знакомое. Согласитесь, у вас часто бывает это. Mm -hmm. Когда вы видите что-то и не можете вспомнить, хотя знаете, что это когда-то видели. Хотя и знаете, что этого вы не могли видеть. Но мы так и никогда не осознаем это. Вот та такое mm -hmm. объяснение. Пока вы не вырастет в вашем понятиде духовном, нет. Этого нельзя делать. Mm -hmm. Это будет для вас всего лишь одна испытания. Ну, представьте, вы сейчас помните все свои прошлые жизни. Что будет? ничего. Просто вы бросите писать, и вам нужно будет совсем другое место. Нет, ну мы хотели бы поговорить когда-нибудь с вами о прошлых жизнях более да. подробно. Это можно сделать, ибо вы не принимаете это. Да, вы допускаете, что это есть. Но доля, сомнений, сидит в вас и спасает вас. Угу. Если вы же все увидите это и еще переживете, вы угу. можете не выдержать. Угу. И потому, если придут к вам. И предложат вам вспомнить будущее или прошлое. И не просто вспомнить, а заново пережить. Бойтесь того, ибо пришли и погубить вас. Mm. Хорошо, мы это учтем. Продолжим о техногенных НЛО. На каких физических принципах работают двигатели таких НЛО? Ну, вы говорили об искривлении пространства. Пожалуйста. Здесь в вашем понятии ртутные двигатели. Мы когда-то говорили вам о ртуте, mm. и о более тяжелых материалах. Вы помните? Да, припоминаю Виманы и прочее. Когда-то вы делали опыты, чем более раскручиваете, при... раскручиваете, заметьте, не просто изменяете скорость, а именно делаете. Два. Как, как только раскручиваете, вы не можете эту мысль продолжить? То что появляется? Либо только в вращательных движениях вы можете достичь подъема исключения гравитационных сил. Это один из способов. Когда вы стараетесь избавиться от гравитационных сил, применяя более другие силы. Пожалуйста. Вы же можете сейчас электромагнитными полями поднять да. что-то. Согласны? Да. Это значит, это поле было сильнее гравитационного. И любым полем вы можете сделать это. Любым. Вам нужно всего лишь только превысить силу гравитационного поля. Можно сделать и наоборот. Вечно падать. Используя гравитацию. Вечно падать. Но управлять этим падением так, чтобы все таки не достичь поверхности. И математики уже создают это. Но только на бумаге, только на пере. Хорошо Движители НЛО могут находиться внутри аппарата Или вне аппарата чаще всего Внутри оболочки может быть Также, Скажем так Если вы решили падать То вам не нужен аппарат Вы согласны? У -у -у. Что вам нужен двигатель Либо он находится наружу И этот двигатель является планетой Он может находиться внутри Если вы будете использовать Какие-то другие поля Только рознанные поля Если же вы когда-то придете к теории единого поля, то вам еще не нужно будет понять о передвижении, либо вы уже можете находиться где угодно и когда угодно. Пока же ваши поля разделины, пока вы пытаетесь делать электрическим и другим путем. Давайте скажем так. Вы придумали перелетательные аппараты легче воздуха, то есть использовали химедовую силу. А не можете вы найти те силы, которые могли бы использовать элитационные поля или электромагнитные поля. И тоже принцип астерметовых сил. И давайте сделаем так. Давайте вы будете падать на ближайшую массу от Земли. Но управляя этим падением. И вы тоже будете над поверхностью этой Земли. Вы согласны? На труду, понятно, можно так. Ну это, вот, скажем так. Вы решили падать на Солнце. Ну, если вы сумеете уравновесить эти силы гравитационные и Солнца, то будете, в вашем понятии, плавать над поверхностью Земли. Когда-то у вас была теория эфира. Вы отказались от нее. А почему бы вам не поплавать и в ней? Mm -hmm. Вы выдумываете очень множество таких аппаратов. Отчего? От того, что вы думаете, инопланетянин, значит, что-то ого-го. По аналогии зарубежного. Все гораздо проще. Хорошо, да. Скажите, двигатели НЛО способны изменять пространство, время вокруг себя? Изменять его и вы. Даже без двигателей. Даже тепловой двигатель ваш уже изменяет пространство и искажает время. В малых долях, но это происходит. Ибо вы изменяете поля. В данном случае тепловые, а значит электромагнитные. Вы согласны? Да. Ибо меняется поток воздуха, меняется направление света, меняется множество, множество, меняются все поля. Почему говорят вам, Актера единого поля. Но приборы ваши нечувствительные, поэтому не могут заметить того. Давайте скажем так. Время – это одно из полей. Мы фиксируем иногда в точках посадки НЛО изменение времени. Значит, мы правы? Время меняется? Да. Время. Всегда. И никогда не было стабильным. Вы всегда изменяете его. Но изменяйте в малых долях, чтобы не потерять друг друга. Помните, мы говорили, он достаточно мгновение, чтобы потерять. Uh -huh. И тут же говорю, что время непостоянно. Вы изменяете на мгновение столь большое. Столь... Один. Да скажите, изменяет ли двигатель НЛО вокруг себя время? для того, чтобы перемещаться в пространстве. Да, это тоже один из способов. Но импульсы гораздо реже, чем думаете вы. И вы представьте, вы изменили время, но вы останетесь в той же точке. Вы согласны? Вы можете просто пройти в будущее или в прошлое. И если вы будете рассуждать, что изменим время, мы подождем, когда Земля повернется, это глупо. Mm -hmm. а скажите, разные виды НЛО пользуются... Различными принципиальными типами двигателей? Природа одна и физика одна. Вы можете сказать, что используются разные способы теплового двигателя, ракетного двигателя или какого-либо другого, электрический, реактивный и так далее? Вы можете назвать существенный? Нет, это близкие действительно. Скажите, является ли свечение вокруг НЛО обычным светом? Например, светом прожекторов. Или это является следствием работы их двигателей? Часто замечают такие свечения. Давайте скажем так. Прожектора, а вода <как> Ну, значит, это все-таки проявление действительно работы какой-то то ли двигателей, то ли полей вокруг э, аппаратов, так? Это может быть изменение полей. Это может просто датчики, замеряющие и снимающие какие-либо показания. В конце концов, это может быть насос, который высасывает из вас, или, наоборот, наполняет чужеродной энергией. А это могут быть плазменное образование, как следствие работы двигателя плазменно, плазменного типа? Нет, нет, не то, да? А че, следствие чего это? Ну, вы уже сказали, да, то есть и насос, допустим, Так, да. Давайте, скажем так. Плазный двигатель это тоже что реактивный. Далеко ли вы уйдете на нем? И далеко ли вы ушли. Вами даже были сделаны модели фотонных двигателей. Но вы не смогли их использовать. И вряд ли их использовать. Mm -hmm. Вы представьте, двигатель, ваше понятие плазмы. Грубо говоря, вы хотите посмотреть либо шумя и дремя. Как вы думаете, будут они ждать вас? Mm, наверное, нет. Хорошо. Энергетические следы от посадок НЛО являются следствием работы двигателей? Они же остаются следы на листах? Писателей. Не только. Ваше понятие экстрасенсы могут чувствовать, что здесь был когда-то человек. Но в человеке нет двигателя. Mm, yeah. Давайте скажем так, и то, и другое. Ибо человек, в вашем понятии экстрасенс, может сказать, какая здесь лежала вещь, какой здесь был человек. И уж тем более он заметит изменение физических полей, если здесь работал какой-то двигатель. Mm. А скажите, может ли являться следствием воздействия на почту поля измененного времени, связанные с прилетом НЛО? Да. Поймите, все это чужеродно. И эти 2% чужеродны. И поэтому они приводят к изменениям. И чаще плохим. Остальное придумано вами. И земля помогла вам. Ибо вы желали того. Мать исполняет прихоти ребенка. И потому эти выдуманные вами не причинят никакого вреда. Если, конечно, вы не сочините, что они вредны. Скажите, в районе Жирновска наблюдают нередко... В районе Жиронска наблюдают нередко трехзвездное НЛО явно техногенного типа. Мы не ошибаемся, это на, не наши иллюзии, это настоящие техногенные аппараты. Вы думаете, ответим вам? Это не, нельзя ответить. Давайте мы будем за вас делать все. Будем за вас жить. Будем за вас учиться ходить или будем водить постоянно вас под ручку. И что вы научитесь? Ясно. Да поймите, что многое ложно или истина, не влияет на смысл поиска. Даже если это было ложно, но вы-то искали настоящие, истинные, но не нашли вы его, зато найдете многое другое. Mm -hmm. Поймите, нельзя разделять так. Главное, вы должны искать. Искать, учиться, не стоять на месте. Если мы будем говорить вам ложно, да или нет, представьте, сколько людей мы можем обвинить в лжи, Даже если они невиновны. Поймите, если вы увидели в вашем понятии из этих 80%, ну, нельзя назвать для вас это ложью. Для вас она была истина. Согласны? Да. Хорошо. Вот э, нам нужно соблюдать технику безопасности при обследовании места посадки. Скажите, там есть воздействие радиации? Все зависит от конструкции. То есть, может быть, да? Вы боитесь только радиации? Ну нет, а здесь плазма, допустим. Может там? Это... Поймите, вы даже у себя в квартире имеете множество точек, где нельзя находиться вам. Вы их не боитесь. Угу. А тут боитесь? Ну просто, мы. почему? Потому что вы настраиваетесь. Угу. Ибо страх ваш входит в резонанс. И все. Это не значит. Что если вы будете не бояться, вам не будет вреда. Нет. Но если вы будете бояться, то это не приведет к ничему хорошему. Это только усилие. И не больше. Дальше. Вы всегда и везде должны быть осторожны. Вы должны быть осторожны даже думая. Даже размышляя. Вы же чаще всего говорите лишь только потом думаете. Вы сперва делаете... А потом смотрите, что же я наделал. Ну на что обратить внимание при обследовании мест посадки, какую защиту все-таки вы предлагаете, если мы не знаем, какие виды энергии там воздействуют, и, возможно, они опасны, губительны для людей. По крайней мере, микроорганизмы не выживают там. А вы смотрите. Смотрите, как реагирует природа. Если была уничтожена Земля, ваша понять, был уничтожен микроорганизм, зачем же лезете тогда вы? Если вы состоите из тех же микроорганизмов? Вы согласны? Ну да. Какое что может быть соблюдение безопасности? Хорошо, давайте мы вам дадим чертежи скафандров и еще не подобные. Ну что, что вы в них там и наблюдаете? И спасут ли они вас? Смотрите, как реагирует Земля, как реагирует растительный, животный мир. Понятно, спасибо. Если в лесном пожаре бегут звери, разве вы будете изучать этот пожар? Да. Один, два, три. Хорошо, Хорошо продолжим. Скажите, является ли энергией так? Сможет ли наша цивилизация, то есть человечество, построить... Летательные аппараты, вот подобные НЛО, в ближайшие десятилетия. Прошу тебя даже. Мы ну, отвечали вам подобный вопрос. И отвечали уже сегодня. Ага. Сумеет ли облететь, э, сумеет облететь планеты на... Да-да. Шкальтотёр не находится в постоянном гипнозе. Вы mm -hmm. должны помнить это. Мы не можем этого делать. Мы не имеем на то права. И потому... Мы не можем держать его под контролем, И мы тоже не имеем этого. И мы тоже не имеем этого права. Далее. Когда приводчик встает и говорит, что ничего не помнит, он просто, может быть, не хочет помнить. Или это одна из реакций, одна из видов защиты. Или это просто театр чтобы показаться более глупым, чтобы наши ответы были более умными. Вы любите играть в театр. Вы всю жизнь проводите в нем. Вы лжете себе, лжете нам, лжете всем. И здесь нельзя обвинить вас. Ибо вы играете не знаете. Ибо вы бываете марионетками в руках. Да, вы виновны Но. в том, что вы марионетки. Но нельзя обвинить вас в том, что вы являетесь им. либо вы еще дети. Далее. И вы говорили, когда же можно будет разговаривать, в вашем понятии, с нами, не входя в это состояние. Поймите, это состояние всего лишь для того, чтобы отключить другие каналы связи в вашем понятии. Если быть точнее, не отключить, ибо на это мы тоже не имеем права, а всего лишь затормозить или продолжить жизнь. Вы сказали, затормозить каналы вы пытаетесь. Мы все что-то нарушили. Давайте, скажем так, реакцию. Ага. Мы не имеем права вмешиваться ни в вашу, ни в его. Мы всего лишь приходим и беседуем с вами. Мы не говорили вам об нарушении. Нет. Но переводчик, мы же говорили вам, что не помнишь его, это лишь всего лишь его выдумка. Поймите, мы когда-то говорили вам, что мозг ваша – преграда для нас. Вы помните? Помню. Ибо мы не можем прийти и вмешаться в него, вмешаться в его работу. Ибо это будет такая больная реакция, защита, что не только переводчик, но и рядом сидящий не выдержат того. И потому мы не можем держать контроль. И если нет, если вы и становится смешно ему, он будет смеяться. Mm -hmm. Если вы будете переживать, будет переживать его. Поймите, мы говорили вам, что он более чувствителен в вашем понятии сенсорики. Помните? Да. Mm -hmm. И тут же говорю, что мы стараемся блокировать реакцию. Но, пожалуйста, не смешивайте слух или внутренним видение. Это совершенно разные вещи. Да, он может видеть вас, он может слышать вас, не только теми органами, к которым привыкли делать это, но и многими другими. И каждый из вас это делает всегда и везде. Пример, вы человека, и вам он же нравится или нет. Ищите безсерднее причины, почему, чтобы объяснить тебе. Вы просто видите не только этими органами, но и другими. Но мы сейчас должны уменьшить реакции этих органов. Вы То, то есть мы сейчас бурные реакции из-за магнитофона могли помешать или повредить Мы переводчик. не говорили, а помешать и повредить. Мы просто объясняем mm -hmm. вам, или пытаемся объяснить, что происходит. Mm -hmm. Далее. Это даже когда-то нас успокаивает. И мы не хотим, чтобы каждый из вас был роботом. И если вы совершаете ошибки, значит, вы еще человек. А кто не совершает ошибок? Есть ли такие? И Нет. хотели вы бы иметь таких? Нет. И хотели бы сами стать такими? Не совершая ошибок, это действует только строго, по расписанию. Или не делать ничего. того вы человек что вы идете, сейчас идете не зная куда, ошибаетесь. На того вы человек, что вы можете делать из ошибок выводы, а не просто вырабатывать очередной инстинкт. На того вы человек, что вы можете и решаете все сами. И даже к вам, когда приходит в вашем понятии Бог, вы имеете право выбора. От того вы человек. Mm. Так, все-таки, что такое духовный путь? Всё ну, хотя бы в общих чертах, что ли? Потому что у нас по этому поводу, по-моему, споры как раз и происходят. Духовенство, которое происходило в себе, церковное, вернее. Вот такое. Ну, давайте скажем mm. так. Опишите мне картину висящую на стене в общих чертах. Сейчас... Да, сейчас. В общих чертах, чтобы было понятно. И чтобы передать мысль этой картины хотя бы в общих чертах. На картине нарисован. Но вы вот. это сделать? Нет, это в общем, Это сложно, конечно, сложно. Все ну. не учтешь, особенно передачу. Если вам, вот, говорят, что такое духовный путь, это вам или лагут, или водят в заблуждение. Пока вы не найдете эту дорогу, вы не поймете ничего. Можно ли слепому объяснить, что такое солнце? Можно ли глухому объяснить, что такое музыка? Можете? Нет. И мы не беремся объяснять вам это. Тем более, мы сами тоже ищем. Я продолжу. Скажите, может ли человек совершить полеты во времени? Пользуются машиной времени или что-то в этом роде? Давай. Вы уже спрашиваете. Так, хорошо. А совершить полеты между параллельными мирами? Сложные Если... понятия параллельные миры. Ну, Если вы только за один контакт, уже можете поменять их множество. Что и сделали. А существуют ли какие-либо запреты на этот счет путешествия Во времени, и параллельных мирах. Пока вас запретов больше, чем возможностей. Они эти запреты человечеством созданы нашим незнанием или же идут от Творца, от Бога, независимо от нас? Давайте скажем так. Мать бережет сына. Отец учит и дает ему знания, и дает ему силы. И если ребенок хочет сделать что-то, которое приведет к его к Богу, к смерти, не отец, не мать не позволят вам того. Вы же всего лишь ребенок. Дальше. Врыть о Творце, врыть о Боге. Как вы думаете, Бог один? Или все-таки надо вернуться к язычеству? Мы думаем, что все-таки один. Хорошо. Бог один. Как вы думаете, существует ли кто-то или кто-то, который отвечает, допустим, за электронику? Или, скажем так, Бог вы надели. Как вы думаете, были они, существуют ли они? Да вряд ли. Не знаю. Нет. В разе? Если какой то общество людей занимается только одним делом, вы согласитесь, что уже есть понятие о поле, о направленном поле. Вы согласны? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот вам и бог именно на Или бог корабленностроенный. Или еще что-то, еще, еще. Вот вам и язычество. Вы согласны? Ну, в какой-то мере, но ведь это... Ну, давайте скажем так: что вначале люди были менее лживы, чем сейчас. Вы согласны? Да. Угу. Почему же тогда не говорили дезиличеству? А множество богов. Да, их множество. Ибо вы создали их столь мощные ауры, но что они действительно существуют? Но есть Бог, который дал начало всему этому. И именно духовный Бог в вашем понятии. Именно духовный. Все остальное физика. И этот духовный Бог и сделал вас человеком. Именно Его вы должны стремиться, идти к Нему. Чтобы быть развитым духовно. Для того, чтобы идти к Богу, Пахуса достаточно быть винной болочкой. Вы согласны? Mm -hmm. Скажите, а для чего все-таки Бог вы говорит, создан человек? А чего вы создаете себя? Что? Только инстинкт? Что вы создаете себе подобных? Mm -hmm. Что вы выращиваете их, жалеете их, мучаетесь вместе с ним. Для чего? Вы можете это объяснить? Ну, наверное, жажда. Наверное, продолжение. Да. Я думаю, что если мы придем к Богу и спросим, для чего же он сделал человека, он тоже будет отвечать, наверное, примерно так же. Да, наверное. Не, наверное, он более будет категоричный. Нет. И Нет. смысл. Он Нет. более человечен вас. И если вы не можете фактами или математикой Объяснить, что такое любовь, и что такое себе подобных. И пока вы не можете это объяснить, вы человек. Именно тогда вы духовный. А да. когда вы найдете формулу смеха, формулу любви, вы будете машинами. И только лишь. Mm. Боже более человечен у вас. Это вы приписали ему все качества и все... Все. Один. Ну, как же мы приписали ему качество, но вот нам непонятно, как же Бог допускает гибель невинных детей. А как допускаете вы? Что делаете вы? Мы убиваем сами. О чем Люди, мы Вы mm -hmm. сидите, смотрите телевизоры, читаете газеты. Ах, какие нехорошие, смотрите, что творится. А что вы делаете для того, чтобы этого не творилось? Что? Один в поле не воин. Ваши фразы. Ну, наверное, вот эта песня, если бы парни всей земли, да, хором однажды что-то там смогли, да. вот, вот это было здорово. Наверное, это вот, вот всё-таки... Трудная мечта, наверное. Но, скажите, мы оканчиваем уже вопросы моего московского коллеги. другие цивилизации доброжелательно, благожелательно ли относятся к к стремлению земляна владеть новыми для себя знаниями о пространстве и времени. Когда-то мы вам отвечали уже на вопрос. Помните? Да, Вспомните? это уже забыли. Наверное. Вспомните абрагенов. Вспомните, как вы приходите изучать новые идеи И что делаете вы. Вспомните, как вы изучаете новых животных. Вы сначала убиваете, а потом изучаете. Вспомните, как вы изучаете сейчас. Гуманным способом придуманным вами. Вы опускаете сферу жизни, допустим, тех же хрыб, и вокруг них крутитесь. Именно крутитесь, потому что вы не можете их изучить. Потому что вы уже изменили их ненормальную жизнь. Угу. Далее. Они такие же, как и вы. Есть... Путешествия, которые приходят и приносят добро, и приносят истинные знания. А если те, то просто приходят походятся и поразвлечиться. А вот для других цивилизаций наши работы, землян, могут оказаться преждевременной и опасной. Они сдерживают эти работы в, области, в этой области или, может быть, поощряют как-то? Как у вас ощущения? Зачем? Вы сами прекрасно справляетесь с этим. Вы сами прекрасно глубите идеи. А что следует сделать для того, чтобы другие цивилизации перестали опасаться неразумного использования нами новых для нас знаний? Ответ простой. Стать разумными. И тогда вы, все разумно, не будете использовать их неразумно. А вот что нам нужно необходимо сделать для ускорения работ по созданию НЛО-подобной аэрокосмической техники? Малча, не. Так, не. а для скорейшего нахождения общего языка с вами, что стоит предпринять? А каком языке говорите вы? Ну, он имел в виду, наверное, информацию, да, наверное. Чуть поймите. Мы говорили вам, что мы не имеем вашей физики. И для того, чтобы разобраться в ней, мы должны глубже, в вашем понятии, войти в перевод. Зачем нам это делать? В достаточно знания, чтобы ответить самому. Но мы не можем воспользоваться его знания. И мы тогда вмешаемся в него. Далее, нужно ли вам это? Нужно ли? Неужели вы думаете, что мы позволим себя использовать в качестве справочника? Для того, чтобы потом вы натворили кучу дел. Ведь все изобретения используются военными. аренными Скажите, вот сейчас существует проблема. Урон или наоборот, серьезные политические дивиденды получит то правительство, которое первым заявит о контактах, или хотя бы о том, что на их территории существуют базы, представители иных ВЦ. Какой видится вам эта проблема? Это первое. Что вы узнаете, это страх. Ибо вы сразу будете думать, что ваша держава теперь расслаблена. Вы сразу приведете на военные цели. Ага, у них наполнительное, значит, у них новое оружие. То есть правительству опасно заявлять о таких контактах. Тогда другие страны на них ополчатся, да, будут опасаться их. Первое, что будет, это страх. У других стран, если мы заявим, что у нас... Да. Э, понятно. Далее. Вы в первую очередь постараетесь высосать все для военных целей. А лишь только потом объявят, что да, мы их увидим. Далее. Есть вариант, когда вы объявите сразу. Но только с тем условием, если сможете доказать. И что это приведет? Опять приведет к страху. Ибо вы привыкли, придя к чужую страну, завоевывать ее в свои порядки и далее, и далее. Вы привыкли, что придя к вам чужие, тоже заводят свои порядки. И вы также принесете это на других, на инопланетян. И вы будете бояться уже вторжения их. Согласитесь, не зря же тысячи людей видели нападение марфиан. Значит, это уже было накоплено, значит, уже было подготовлено. Вы согласны? Да. Тем более сейчас, когда каждый ребенок знает существование НЛО, и любой из вас поверит, тем более если об этом будем говорить вся периодика, поверит и первое, что ощущают, страх. И даже радость, что наконец-то наша партия победит. Ну, мы ожидаем, что, скорее всего, сейчас будет радость все-таки больше. Да, да. Нет? Тогда следующий вопрос. А вот если правительство, объявившее о контактах э, с, с представителем другой цивилизации, оно же может быть тут же обвинено в подчиненности этой внеземной цивилизации? Ну, обвинено. То есть, это страх вызовет такую реакцию, да? Так Поймите, что... самое первое, что вы начнете заниматься, это политическими играми. Или только потом уже будете спрашивать о духовном и меняться культурой. В первую очередь, вы будете спрашивать, какое-то оружия, какой мощь обладаете и вы, какая развита у вас техника, наука. Лишь только потом вы будете спрашивать, а не могли бы вы показать картины или что-то сыграть? Угу. Понятно. А вот какой у вас совет по правильному поведению в данной ситуации? То есть объявлять или не объявлять о контактах? Как правильно вести в это? Это же очень трудный политический вопрос. Ну, давайте скажем так. Вы когда-то спрашивали о наших контактах. Вы помните ответ? Мы уже, может быть, и забыли. Это вашу проблему, вы говорили. Нет. Мы тогда говорили, много ли мы имеем авторитет. А, да-да-да, это было. И много ли будет иметь авторитет та страна, которая объявит о том, что она контактирует? Mm. <связано> Но ведь когда-то же все равно придется об этом говорить. Но не сейчас, не в этом тысячелетии, значит, в следующем. Да, Конечно. Но сейчас идет подготовка. Представьте, произошло бы это 30 лет назад. Пролетели инопланетяне, О них знают только из фантастических романов. И сейчас, когда их уже множество, и уже многие сейчас уже говорят о грозящей инопланетной войне, о том, что инло плетают, крадут и дали, дали, далее, и далее. далее. Ваши же, Вспомните, mm -hmm. что сейчас вы уже объявили войну. Зачем же тогда полетать и объявлять себя? Как устраивать и то, что их не признают. А нам, как исследователям, как правильно вести себя? Постепенно приучать все-таки людей к ситуации с НЛО, вырабатывать миролюбие по отношению к НЛО, так? Нет. Вы включаете себя, в первую очередь, для того, чтобы стать человеком. Один. Да, да таки нам не ясна роль уфологов, и вот лично моя роль, что нам делать? Пост приучать постепенно людей все-таки к уфологической ситуации? Запугивать? Или некоторые даже уфологи бросают, уходят вообще из уфологии? Это Может быть, это правильный путь? Надо уйти, бросить? Вы выбираете цели и идете к ним. И есть множество причин, когда вы оставляете их. Одна из причин, когда вы вам уже кажется, что вы уже знаете все, и останавливаетесь. Хотя по настоящему это говорит о том, что вы как раз не знаете ничего. Не знаем, конечно. А вы же останавливаетесь. Зачем? Я это уже знаю, но не применяете того. Чаще всего вот так и делаете. Или когда вы не видите конца. Mm. И вам, конечно, это бесполезно. И в том бесконечный путь и бросаете тоже. Бросаете и не даете уже идти другие. Есть и другие причины. Их множество, и все они человеческие. И множество из них лень или страх. Понятно. Чаще же выбираете цели из-за жажды, жажды знать, из-за страха жажды. А это плохие путеводители. Да, надо стремиться знать более. Не забывать о качестве. А у вас только жадность. Да, надо бояться, чтобы не быть последним. Надо бояться. А то вот можно не успеть. Но не должно быть страха. Иначе вы повернете назад. И не проскочите тот цель, не заметив ее. Далее. Выбрали одну дорогу. Так идите по ней. И не надо блуждать. Но если она неверная, А и человек... Даже Сто если он... она неверна... То тупик. то другие будут знать, что эта дорога была ложью. А так. На кого вы похожи? Если вы сегодня одно, а завтра другое. Хорошо. Что выйдет из того? Ничего. Вы и там, и там не будете знать. И бойтесь, самое страшное, бойтесь, когда вы нашли ложные цель, когда вы уже решили, что вы все знаете и дошли. Mm -hmm. Ибо это самое страшное. Лучше уж бойтесь. Ну сидите, подскочите, навернётесь, потом рано или поздно. Но никогда не говорите, что я уже пришёл. Скажите, в одном из контактов нам подсказали, и, наверное, правильно, что смысл жизни человека... В познании. Вы согласны с этим? И да, и нет. И во в каком познании, говорите, вы? В общем, эволюционном. Эволюционном? Да. Именно. Простите, ваши машины тоже эволюционируют. Справа были телеги, теперь корабли. Это тоже эволюция. Ну, все, в общем, познание. Познание как... Ну, вы говорите, что мы дети. А ведь дети, в принципе, познавая мир, они вырастают, на, будем говорить, накапливают информацию, с э, которой они потом по жизни идут. Вот познание в том смысле, что человек должен, ну не должен, я не знаю. Ну, Давайте, скажем так, ребенок познает в первую очередь мир, который находится вокруг него, который создан вами. Вы согласны? Ну да. Через вещи он познает вас. Но помимо этого, ребенок познаете еще что-то. Что-то то неуловимое, которое вы не можете поймать сейчас. Вот я Почему вы говорите, что надо быть ребенком? Вспомните Библию? Будьте как дети, но не ума. А теперь давайте Дарья. Вы можете стать энциклопедией, знать все и вся, а толку. Если вы не можете придумать что-то иное или открыть что-то новое. А ведь многие из вас считают, что уже эволюция, он, он, и он и, Один, и да, библиотека. Угу. Хорошо. Нет, не об этом, не в этом смысле познания, не в сборе, будем говорить, информации, накопления или отгадывания к а именно в самом таком, ну в хорошем, будем говорить, смысле этого слова. В Познание в окружающего. Познание жизни, что ли, всей, окружающего мира. Что вы называете жизнью? Жизнь? В чём же смысл жизни? Познание жизни. Как вот, это можно объяснить? Ну вот человек живет, он же, наверное, задумывается, кто он такой, и зачем он живет и почему. То есть множество вот вопросов... Вот это уже и есть смысл. В том, чтобы задуматься, в чем же смысл. А если вы уже не ищете смысла жизни, то вы уже и не живете. И пока вы его ищете, в этом и есть смысл. А все остальное, дело наживное, все остальные знания и дали, далее, не являются критерием. Ну, знание – это как отправная точка да, от всего лишь. Тогда почему же многие из вас, называемые больными, все-таки попадают в рай? <свят> Ведь они не могут знать. Они не обладают вашим знанием. Вы согласны? Так, Но это... они все же в раю. Дело не в том, что там какой человек, то есть сумасшедший, он или здравый попадает куда-то. Дело не в этом Поэтому Потому момент. говорят вам, дело не в знании. Смысл жизни вашей в том, чтобы искать этот смысл. И когда вы найдете его, вы понятно. уже машина. Ибо вы уже придумали формулы. жизни, смеха, чувств, любви. И пока вы не придумали того... Вы человек. И пока вы ищете смысл жизни, вы человек. И смысл жизни в искание этого смысла. И не больше. Все остальное, говорят вам. Все остальное. Хорошо. Мне небольшое количество вопросов. Скажите, числовой математический аппарат, он одинаков в разных мирах и в разных цивилизациях? Нет. Не ну, как он может быть одинаков. Есть другие пространства, другое понятие времени и так далее, и далее. Да, вы можете сказать, что будут просто другие цифры. Нет, это совершенно разное. И ваш аппарат. Всего лишь только ваш аппарат. И пойдя на другую планету, и не настроишь ваше понятие на нее, будете видеть только именно. Как говорится, один из паралельных миров и именно связан именно с этой аппаратом. Там, там. Один. Скажите. А Ну, вообще-то есть математика, она должна быть универсальна для всех цивилизаций, ведь математические законы, они должны быть общие. Они общие, действительно? Конечно. Для вас это звучит гордо, что вы придумали математические законы, которые будут действительны во всех вселенных. Но это неправда? Теорема Пифагора, она в других цивилизациях или Вселенных совсем да. не верна? Да. Mm. Говорят же вам. Только именно обладающей вашей физикой будет верна математика. В других Вселенных она будет уже иной. И в других, скажем так, параллельных мирах она уже будет отличаться. Не столь сильно, но все это уже будет отличаться. Если есть понятие другого времени Понятие другого пространства Математика будет совершенной совершенно другой Как вы думаете, если вы сейчас откроете Четвертое и пятое измерение да. Останутся Пифагоровы штаны на месте? Не, наверное нет Да, Вы правы Но математика как наука Она присутствует, надо сказать Во всех цивилизациях, во всех мирах Так? Да, это одно из мер Угу. А у вас есть мерность? Вы мерите, вы математическим аппаратом э, пользуетесь? Да, мы говорили вам, что мы имеем тоже физику. Мы тоже имеем тела. Но эта физика отличается от вас. Столь сильно, что мы и говорили вам и не раз, и даже сегодня, что у нас нет вашей физики. Значит, у нас нет и вашей математики. Угу. Поэтому мы и показываем только картинки. Mm -hmm. Скажите, вот я иногда вижу над переводчиком такие вспышки. Голубые, ну, различных цветов. Это вот... Что это означает? Мы когда-то говорили вам, что мы приходим и разговариваем вам из мира эмоций. Вы помните? Да, да. -да. И Вы помните, мы говорили вам о картинках? Да. Mm -hmm. Вот там картинки. Это первое. И второе. Каждый из вас видит ложно относительно другого для себя вы правдивы, себе вы не лжете но относительно другого вы можете видеть ложно нет, нет, нет. вот он теория относительности, не обменяем вас в лжи, нет, но поймите каждый Вер, видит только одно что-то свое так, ну... грубо говоря настроен только на какую-то одну из частот, другой настроен на другие частоты и другой скажет, что он видел совершенно другое и вы лжёте И вы оба будете правы, и оба будете нет. Потому что каждый увидел только кусочек. Если бы вы могли видеть все, вы бы уже не задавали вопросов, а спрашивали бы у вас. И даже мы бы пришли бы к вам и спрашивали у вас. Вы же видите только кусочки картин. Потому вы совершаете множество ошибок. Потому вы занимаетесь лечением и не столь успешно. Поэтому он называется экстрасенсами, потому что вы видите только что-то одно. Даже в самом термине экстрасенс уже есть понятие, что вы видите только что-то одно ограниченное. И если вы будете кого-то обвинять, что он видел не то, вы будете неправы. И даже умение не видеть... А это тоже ну, надо уметь, чтобы не видеть ничего. Это тоже умение. И оно тоже заслужено. Скажите, последний вопрос. Откуда земляне получили цифры? Это подаренные? Опять вы мечтаете о подарках. А это изобретение землян разве? Нам кажется, что все-таки нам другие цивилизации... Давайте скажем так. Кажется. что вы ну, все-таки здесь а... не первые. тогда скажем тогда так осталось а, осталось от других цивилизаций. ну все спасибо. А, ага. действительно ли вот в общем так существовал Атлантида или море, так сказать, и моя... и другие. вы же сами согласились, что раньше люди более правдивы были. да. Это... они говорили уже. Да, всё это правда. И мы хотим определить для темы, для будущих разговоров. Мы хотели бы, чтобы вы ответили, да или нет. Например, как вы смотрите на такую тему в дальнейшем, в будущем? Растительный мир Земли, особенности жизни растений. Можно с вами это обсудить? Вы никогда нас не спрашивали заранее о тему. Спрашивайте. Но вы однажды отказались отвечать на одну из тем, вот мы сейчас хотим разрабатывать нам, например, про Луну вы отказались, но разрабатывать ли нам другие темы? Например, животный мир Земли. Тоже ряд вопросов есть интересных. Давайте скажем по-другому. Хотя это какой-то мир может и обидеть у вас. Но мы будем отвечать на все ваши темы Да. Хорошо. А потом будем отказываться. Почему? Пусть разрабатываете вы уже будете думать, и это хорошо. Ага, ну хорошо. А вот нас интересует ситуация с эльфами. Выяснилось, что переводчик, например, не знаком с романами Джона Толкина. Вам известно его творчество? Переводчик тоже читал. То есть и вам известно. Но так есть предположение, что его книги... Это вовсе не выдумка, а реальный пласт знаний об ином мире, квенди, эльфов, которые как-то проявляются на плане Земли. Так ли это? Помните, мы когда-то говорили вам, что человек несовершенен тем, что он не может придумать то, что не существует. Вспомните. Да, значит, это существует. Так. Все, что бы вы ни сказали, это существует. Или одна из возможностей реальности. Поймите, вы не можете выдумать то, чего нет. Значит, если человек сказал, что он эльф, это так и есть? Это значит, что он или был им, или будет им. А сейчас, в человек человекском облике, ну, он просто он? играет в него. Или вспоминает прошлую свою жизнь, так ведь? Ваше понятие вспоминаешь только о прошлом. Можно вспоминать и будущее. А М -м. вообще, что кто такие эльфы тогда, вот как в этом. Давайте не будем говорить о низших и высших мирах. Например? Это один из миров. А так у человека может вопло воплотиться, так сказать, любое существо из тех миров. Или нет? Видимо, мы и Да, и нет. Супер. Вы никогда <свят> во снах не были кем-то другим? Были. Зачем же тогда спрашиваете? Ну, получается, у них есть карта местности. Ну, зачем говорить о картах местности, если мы говорим, что да, существует. И не надо у тебя параллельности миров. Это не только это. Это может быть сдвинуто во времени. Уже это вы называете параллельности, хотя они верны. Ну, скажите... Далее. Да. Существует множество миров. И здесь, на этом месте, есть множество миров. Они пронизывают вас. Вы пронизываете их и не замечаете друг друга. Вы же не замечаете воздуха пока он есть у вас. Вы продвигаетесь сквозь него, вы не замечаете микробов, хотя дышите им, продвигаетесь среди них. Вы не замечаете их. Вы не замечаете множество молекул, веществ материи, которые пронизывают вас. Вы их не замечаете. Или только только тогда, когда они исчезнут. Или когда их будет слишком много. Ну, скажите, допустим, если, э, ну, это же любое животное, допустим, моя собака, готова... Может ли она в следующей жизни быть человеком вот так? И да, и нет. Да. Только в том случае, если она сможет достигнуть в вашем понятии или наоборот упасть в вашем понятии до человека. Все относительно. Ибо для нее сейчас совершенно другие меры. И нельзя говорить, что она выше человека или ниже его. И будут совершенно другие меры. Вы же не можете обвинить стол. Или какой-то мебель в том, что она глупа? Нет. Вы согласны? Mm. Далее. Она не может стать человеком, ибо слишком далекий путь. Скажем так, слишком далек этот параллельный мир. Почему? Потому что нужно слишком много изменений. Мозг, физический мозг на данный момент... Имеет химическую память. Мы когда-то говорили вам о множестве видов памяти. Помните? Mm -hmm. Имеет физическую память. И имеет ментальную. И многие-многие планы памяти. Все ваши семь полей, хотя гораздо их более, имеют свою память. И где-то из этих памяти может быть человеческая матрица. Но она должна... Должна? Какая кукла? Трава. Трава. Один. два. А давайте продолжим. Вот. о Про Да. У животных вообще о мирах параллельных. Вот. У беседы. закончили. Вы помните? На ну, чем мы закончили? Про животных ты хотел бы отдельно. Так. Ну, я так поняла, что у, значит, у существ, которые имеют мозг, в так говорите, множество... лечений памяти, как бы, да? Нет, множество планов памяти. Планов памяти. Вы же говорили, что у вас есть множество полей, множество уровней. Угу. Вы же помните, и даже дали, математическое определение, и дали, кажется, 7. Хотя между ними нет четких границ, но пусть будет по-вашему семь. Значит, есть и семь уровней памяти. Это можно даже доказать логически. Вы можете это сделать сами. А у животных тоже? Да. И у растений? Ваш мир. Един. В прошлый раз мы хотели выяснить, чем же отличается ваш от Да. Если физика у вас одна, потребности у вас одни, и даже мечты у вас одни. Вы говорите, что, частью, что у вас есть разум Да, но у он есть тоже У него есть тоже множество тех же планов И как он, так и множество из вас не знает о них И не мечтает попасть на любой из них Многие, вы, как и они, просто существуют Хотят уже прожить свой срок И, конечно, желательно прожить его хорошо Чем вы отличаетесь от животных, от себя? Чем? Ну, все равно одно. Как -то... Из отличия того, что вы уже не считаете себя животными. Хотя физиологически вы те же, что и они. А, Допустим, вот интеллектом обладают животные. Да. У них тоже интеллект есть. Но как вы думаете? Ну, вообще, действительно, тогда чем человек отличается от животного? А вы говорите, божественная мопада. Вам не сказано. Ну, вообще, по-моему... Что человеку дано было. Чем отличается, давайте скажем, чем изначально отличался человек, когда он только появился, Адам. Ну. От животных. Чем? Чем он отличался? Право дать имена. Вы должны знать это. Вы помните, что Адам давал именно животным, не Бог. А это не означает то, что человек создал все. Давайте скажем далее. Мы говорили вам о множестве богов. Да. Вы должны помнить, что если существует какая-то сфера труда, и в ней есть такое понятие... Энергия. Именно направленная энергия, именно исполнение этого труда. Именно эту силу, эту энергию вы можете назвать Богом. И есть энергия, которая создала вас. И именно в вас имеется именно вашу душу. Именно ваше «Я», которое является человеком. саму зерно человеком. Человек – это не ваша плоть. Нет. Почему говорят, что собака как человек? или что-то другое, помните? Да. И также говорят, как зверь, о человеке. Вы помните? Да, конечно. Почему? Уж может человек, в вашем понятии, плод, быть человеческой, но ничего человеческого в нем не будет. Это уже не человек, это зверь, который случайно получил и использовал матрицу Человек. Физическую матрицу. Именно плоти человека. Это же собака стала человеком. Именно плоти. Но она же не стала самим человеком. Мы согласны? Да. Просто произошла ошибка. Вы думаете, что в мире все закономерно? Вот и до. Нет. Тоже есть ошибки. Но ошибки только в том смысле, что в них нельзя найти смысл, пока на этом уровне. Может, где-то гораздо выше, это не ошибка, было закономерно, но мы этого не знаем и сами. А также, допустим, эльфы тоже могут так же, да? Это могут быть все. Все, абсолютно. Это может быть любое. Это любое живое. Мы когда-то говорили вам, что живое все. Тоже стул, он тоже живой. Все, что имеет движение, имеет энергию, это живое. Но стул не может стать человеком, Ибо он не имеет матрицы, не имеет матрицы строения, чтежей, как вы хотите. Это матрица, которая создаст физическую плод человека. Она не имеет. Ее имеет более близкие к человеку, более близкие к форму. Стул в следующей жизни, если можно так сказать грубо, может стать. Но он станет только одной из частей какой-то другой мебели. Поймите, подобное к подобному сохраняется и здесь. А, знаю. А О, Господи, мысль потерялась. А растения тогда, если сказать, вот в некоторых источниках, ну в книгах, допустим, пишется, что растения как бы вот несколько другую эволюционную что ли, то есть по-другому эволюционируют, чем вот человека и животное на Земле. То есть у него немножко другой путь у них, вернее, у растений. Ну, это, скажем так, что даже среди людей есть разные пути эволюционирования. Одни уходят на другие планеты, другие остаются здесь, третья опускается вниз, четвертый идут в рай, пятый идут в ад и так далее, далее множество. И это совершенно разные виды эволюции, и это нормально. Тем более между классами должно быть различие больше. Но цель одна, цель одна. Но эти цели не знает никто. ее все ищут. И чем отличаются от растений животных? Только тем, что у вас больше жажды найти эту цель. Скажите, в Индии вот йоги, ну не будем говорить о таких йогах, которые хатхой занимаются йога или что-то в этом, факиры, а действительно те, которые, ну, будем говорить, обладают определенными силами, владеют ими, допустим, и имеют какую-то свою теорию, допустим, да? о эволюции человека, но они никогда не допустим, ну не заканчивали институтов, не знают о ядерном распаде или каком-то синтезе и так далее, но они знают больше, чем все наши ученые, допустим, так. Вот они ближе, может быть, к какому-то там к естественному что ли процессу. Давайте скажем так. Пришел Иисус Христос, он преподавал. которые через миллионы лет кто-то уловит и будет думать, кто же это был такой неразумный. И это может быть будет и выжить. Скажите, а вот про Дева эволюцию вы знакомы с таким термином, переводчик Страшно. знаком? Дева эволюция, они считаются строителями. И мы, то есть человечество и девы как бы вот идут рядом друг с другом. И не могут, ну как-то что ли, не могут они. Ну, разделиться, что ли, как, или как это сказать? Ну, просто скажем так. Да. Вы говорили о единстве, множестве богов. И продолжим эту же тему. Есть, можем понять, существа, которые обязаны выполнять только что-то поделенное. Допустим, создавать ветра. Третье создавать штормы. Четвертый волновать Что-то. Те же самые закрестения. Любые движения, любые физики. Скажем так, институт. Существ, которые каждый занимается своим делом. Да, это есть. А вот о единстве тогда? Вот допустим на Земле настолько много разных существ, но все же говорят, что вообще все это едино. Все это едино. У но только раз... вы не знаете об этом. Вы не объединяетесь. И те же дела не могут объединиться. У тоже, тоже существуют какие-то дифференциации. Ну, вы же говорили, сами говорили, что совершенное это Бог. Ну, хорошо, допустим, так сказать. Вот человека владевают определенными силами природы. То есть вот если таким термином пользоваться элементалами. И, допустим, ими управляет. Ну, по каким-то там... Ну, пусть по делам каким-то, допустим. Вот это, стоит ли вообще этим заниматься, и зачем все это нужно? Мы говорили вам, и повторимся, чем больше вы имеете сил, тем больше будет нежелание пользоваться им. Если вы получили возможность управлять дождем или чем-то другим, управляйте, ну что это даст вам. Только утешит ваше гордость, что, мол, вот я какой. Если только гордость будет управлять вами, ничего доброго не придет. Если же что-то иное, действительно истинное, то вы поймете, того мне зачем управлять этим дождем, или только тогда отступиться со своих правилом, если действительно нужно будет полеза с земли, а не просто показывать свои возможности. Многие из вас получают силы, их получить очень легко. Здесь существует множество заклятий и множество множеств всего, и все это верно, лишь бы человек верил в это. Если он верит, что если он положит крестик под ногу и будет его носить и станет обладать большими силами, и будет сатана управлять им, да, это произойдет, ибо он этого хотел. И наоборот, если он крестик повесит на шею и будет мечтать о том, что наконец-то Христос поймет его, этого не произойдет. Только мечтать, а не делать этого. Вот вам, чем отличается сатана от Бога. Что сатана? Это ваш страх, это ваша лень, это ваша жадность и множество-множество. А так легко поддаться соблазну, и так тяжело пойти к праведному. Так значит, сатана – это совокупность отрицательных качеств всех людей. Давайте скажем по-иному. Нет такого понятия качества. Ну... Отрицательные, положительные. Есть только понятие, как вы будете использовать. Нет такого понятия эволюция и наоборот. Нет таких понятий. Ну, это, ну, есть возможно, только да, понятие, да. что вы хотите стать Богом или хотите остаться кем вы есть. Но если человек говорит, что его устраивает, какой он есть, это значит... Это что значит, что он остановился. Это страшно. И если он будет кричать, что он истинный верующий, что он Иисус Христос или сатана, это не значит, что стал он им. Нет. Это есть. И как вы говорите, одержи. То есть когда мечта вводить его разумом, только всего. Когда ваши мечты сильнее вас, и отчаще мечты ваши склонны жадности и страху. Можете ли вы мечтать только чисто о Может ли? Нет. Вы обязательно придете на физическое. На материальное. Вы уже забыли, как это делать. Вы уже не имеете этого делать. Ранее вы были менее лживы. Да, это действительно так. Ваше понятие герталит был чище, чем многие сейчас из вас. Ибо он был ближе к животным. Ну и не отличался силой. Он был тем же животным. Он был тише только в том смысле, что он не осознавал своих ошибок. Он их не творил. Институт им. Вам же, Бог дон разум, этот разум губит вас. Не из-за того, что разум вреден, а из-за того, что вы нашли способ услаждать себя с помощью разума. Вместо того, чтобы искать новые цели и работать. Прошу. Есть у Киплинга стихотворение Один, о, о, о. два. У Киплинга стихотворения есть вот там концовка «Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней, неумолимый бег». Тогда ты, ну, в общем, тогда ты будешь человек. Вот я не знаю, но про себя могу сказать, что я не могу наполнить смыслом каждое мгновение. Я не знаю, как это сделать. Ну, это, скажем так, если будет специально стремится наполнять, то это будет опять проявление жадности или гордости. Вы, делающие первые шаги, тогда вам подказывают, тогда вас учат, ведут у вас, Появляются учителя, подказывают вам. Дальше, дальше вы должны идти сами. Если вы совершаете доброе дело и тут же признаете себе, что вы совершили это доброе дело, считайте, что оно уже не доброе что только жадость и гордость говорила вам. Если вы подали кому-то милостом и тут же похвалили себя, считайте, что вы погубили себя и человека, взявшего это милости. Скажите, вот в былые времена, то есть где-то до XIX века, обычно ну, в мир несли какие-то учения, мужчины в основном, а в XIX веке, вот в XX уже в основном женщины. Какие Это разные? связано не только с вашим понятием мужчины и женщины. Это не связано с тем, что женщина была менее чувствительной или более. Нет. Просто мужчина считался главец, потому что женщина не могла поднять вашу голову мужчины. Только в силу. Скажите, а перелочка все время упоминает о какой-то кукле? Это плод его воображения или что-то связанное? с плохо У вас плохая память. Я не слышала. Возьмите. И поднимите тогда прошлые контакты. Хорошо. я. Это... вы поймёте об искусстве прошлой? Наша собеседница действительно эти контакты не помнит, они, она не, не участвовала в них. А скажи, да, ты... Она не участвовала в них, но она знала. Знала? А кон... э, наша собеседница, она как-то связана с группой четырех, о которых вы давно и говорили? Опять, ищите. опять да. Мы никак не можем это найти. Это... Ну, ладно, связано. Я попробую еще вопросы, которые нам по переписке присылали. Вот в связи с идущей сейчас всеобщей якобы трансмутацией людей Земли и мира тонкого в теле и духе истинном, с единовременной сдачей как бы выпускных экзаменов на всей планете, хотелось бы узнать. Первое. Для тех, кто успешно сдаст экзамены и будет перейден в следующий класс, то есть в новую эру на Земле, Сатья Юлу. Как быстро будет меняться существующие сейчас социально-экономические, политические отношения на планете? Каковы их свойства, их предстоящих перемен будут, их переч... первоочередная задача, это новая формация людей? Ну, что как переводчик должен привести ваши слова и наставать там картинку, чтобы мы могли понять, ему было несложно это сделать. Вон, то есть, слов... Так. Вот, скажем, о классах, что это ложно. Да. Угу. Но сам переход в новую эпоху, он грядет, идет, йога, йога будет. Как можете представить, что? резкий? Перелом? Не, ну не резкий. Да вы всегда шли, вы всегда менялись. Вот только мы говорили вам, что среди вас есть и первые, и шестые. Как можно тогда сказать, что пришло это время или не пришло? Если только брать по процентам, что наконец-то 80% стало желтых, а осталось 20 только таких. Только тогда может быть, будем говорить. Скажите, а вот тело, допустим, через миллион лет, допустим, вот тело человека претерпит какие-то изменения? Давайте скажем, через миллион лет ваше тело уже не будет этим. Оно будет другим или его не будет таким, вот твердым, будем говорить так, таким? Будет ли оно твердым или нет, это зависит от вас. Но именно этих тел уже не будет. Да. Ну, это понятно. Да. Просто про человечество мы говорим. Да, есть... именно по мы а именно про человечество. Мы знаем, что ваше тело не может пожить более определенного срока. Нет, именно я... я говорю... Ваших форм, этих форм уже не будет. А, допустим, в эпохе, эпоху, вот, ну, чисто внешне будем говорить так, опять же, люди имели вот, ну, сходство с нашей, с арийской расой? Отдаленно? Да. И мы, если бы встретились... Да, не то, что встретились, если как-то увидели, могли бы... Вы бы называли его уродом. Урод. Уродами? <связывая> а потом... Что а... сделал бы он про А, -а, -а, -а. <связывая> значит, мы будем считать друг друга уродами. В И <связывая> Вы были бы удивлены вашим понять их тупости, их незнанием. Ибо они не знают много, что знаете вы. Ибо они были менее технологичны, чем вы. Они не смогут понять вас. Может, не будет понимать многих ваших целей. Что не сделаете вы? Скажите, а вот ну любая система, неважно не солнечная, это еще какая-то, вообще или планетарная и так далее, вот она имеет какую-то цель, опять же, существования, так же как человек или нет, или она тоже ищет? Все эволюционирует. Да? Вот это поймите. Солнце не старается сохранить свой плод, иначе бы она помешивала пекло. Далее. Если есть начало, если что-то рождено, оно будет иметь конец. Рано или поздно ваше солнце остынет. Ваша Вселенная будет пустая и темна. И физика будет потеряна. Рано или поздно произойдет наоборот. Когда ваша Вселенная или сожмется Или разбежится столь далеко, что даже планеты, молекулы планет будут разбежены так же, как сейчас звезды. Когда уже нельзя будет говорить о Вселенной. Это время наступит. И наступит время, когда это будет сжато в одну точку, и когда нельзя будет уже говорить о понятии, о времени, пространстве, что это вообще это есть. И тогда уже можно будет смело сказать, что эта Вселенная исчезла. Любая физика, конечно, любая физика исчезает. Вы от трансплантации? Да. Появится новое. Что такое смерть? Что такое смерть? У нас, прожить. Да. Смерть. Чего? Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, Почему давайте, листья? Чтобы новые давайте, давайте, эволюция. А вы боитесь мертью. Вы боитесь ее. Давайте скажем так. Если вы будете стремиться хранить свой плоть, это бесполезно. Вы должны сохранить в себе свое истинное я. Если хотите, хотя бы свои знания, чтобы были переданы другим, ваши тела будут изменяться, изменяться в зависимости от той же активности Солнца. Рано или поздно солнце будет менее и менее греть вас. А если вы еще и устроите какие-нибудь войны и можете исчезнуть совсем на смену, вам придут другие. И тогда вас уже будут называть делом и далее, и далее. Но только вы, в последние миги испугавшись, спросите, вы получите очень больше страх. И для тех новых, рожденных, вы будете являться злыми духами, Будете приходить к ним, и многие из вас от зависти и ненависти к ним будут мешать им. Вот вам и ад, вот вам и черти. Но не все, другие из вас же придут и будут подсказывать, чтобы не повторилось то, что было с вами. Вот вам. И ангел. Скажите, а вот ведь Солнечная система тоже имеет какие-то периоды, допустим? Э... Да. да. Ну, вы поняли. И в прошлой, будем говорить так, в прошлой жизни Солнечной системы что-то ну, человек... скажем так, в прошлой жизни давайте не будем говорить Солнце или чего-то другого. Не бери планетарный понятия прошлого, ибо они столь большие, что множества ваших жизней не хватает. Если кто-то говорит, что вот в прошлой жизни Луны или что-то подобное, это все ложное, это всего лишь ваша фантазия. Никак вы не могли помнить прошлой жизни той же Луны. Никак. Нет, ну... Ибо в прошлой жизни Луны не было вас. Не было даже вас, и не было понятия о человеке. Но ведь память существует где-то в чем-то. Да. И та же самая Луна помнит все. Вы же, увидев ее и услышав ее, причем многие не слышат ее сейчас, ибо ее голос ослабевает, а вы становитесь на ухо вся ту же и ту же. Вы же услышав, и как изпочтенный телефон, вы думаете многое свое. Более вам подходящие. Пример? Библия одна, сколько множество век. Простите, выругать мусульман, у них даже меньше разногласий, чем между вами. Вами выдумывали черные светлые силы. Кришнаиды ушли пока от этого, но пойдут скоро и к тому. Они сделали хитрее. Они черный светлый объединили в одном. Вами выдуманы все понятия. Вами выдуманы прошлой жизни. Только вами. И вы прошлой жизни считаете только и меряете только плотями, своими плотями. Вот была иная плоть, значит, и была прошлая жизнь. Да вы не переставали жить. Разве вы помирали? вы того, что не существует смерти, и говорите о прошлой жизни. Ну, это условности. Условности нет. говорят вам, что все ваши знаки, Все ваши алфавиты, все ваши слова уже влияют. Если не названо неправильно, неправильно будет и понято и неправильно будет и работать. Если вы неправильно применяете термины, значит все будет неправильно. Ибо каждый слог, ибо каждое движение влияет. Тогда нужно лучше молчать. Зачем? Ну, вы человек, ищите. Но только если вы будете применять только именно этот тему и не используют другие, обозначающие это же, это беда ваша. А вот скажите, он, есть такая книга сейчас вышла, «Диагностика кармы», я автора не буду называть, вот он утверждает там вот такую, значит, ну, примеры такие приводит. Вот женщина, у нее какие-то болезни, вот, и она не может от них избавиться. Вот ей, значит, да, муж, который ее бьет, там оскорбляет, унижает и так далее, что это ей во благо. Потому что она, она имеет большой, большую гордость, гордыню, будем так говорить. И вот ей такой муж дан именно для того, чтобы эту гордость из нее, так сказать, выбить. Вот как вы на этот счет, что вы можете сказать? Ничего. Это глупость. Ну, подумайте сами, разве это может быть действительно? Неужели вы думаете, что так грубо карма будет работать с вами? Если вы были горды, то в следующий раз вас надо подбить унизить. Вы придумали эти меры. Да поймите, вы гляньте, вы посмотрите, что все, все ваши науки, какие бы ни были духовными или физическими, все они пронизаны вашими слабостями, да. вашими чего? Вы согласны? Скажите, Зачем? Да, конечно. Легче обвинить кого-то, обвинить чью-то прошлую жизнь, которую нельзя исправить. Это проще. Это была прошлая жизнь, но вроде как не виноват сейчас, за что бедный карается. Это всего лишь только один из признаков слабости. И выдумано вами, чтобы оправдаться. Ибо вы можете только силой. Или на. Э... Okay. Да. Хорошо. Скажите, вы имеете творческие какие-то контакты с нашими ушедшими соотечественниками, Рерихами, Блавацкой, Гагариным, Александром Мининым? И вот снова вы измеряете плотями. Это те, которые имели имена здесь на земле, ну грубо так скажем. Ну давайте, будем так и говорить. Хотя заметили бы вы, что мы не используем имя. Да, да мы знаем, но как, как их не назвать, если на... тут приходится их обозначать. Но вы с ними связи не имеете? Мы говорили вам, что мы не смотрим мир кусками. Мы стараемся охватывать все, Но мы не имеем права вмешиваться и входить в кого-то, если он не хочет того, или не знает того, или не слышит. Поймите. Мы разговариваем с того, что мы вошли в резонанс. Только и всего. Скажите, мы можем, конечно, построиться под любого из вас, но это будет невыгодно ни вам, ни нам. Ибо мы станем рабами вашими, или вы нашими рабами. Зачем? Скажите, вот, ну, вот в магни-йоге, допустим, существует такое утверждение, что вот есть белый брат так называемые. Существуют учителя, которые помогают людям. Это так? Представьте, приходит и обвиняет переводчик одержима, что в нем сидит сатана. Приходят истинные верующие в вашем понятии и начинают изгонять сатану. Что должны сделать мы? Что мы должны сделать? Если мы уйдем, чтобы не нарушить веру их, не поколебать их веру в Бога, мы уйдем, значит, признают себя сатаной. И значит, все, что мы говорили, ложно. Если же мы останемся, мы поколебаем веру. Что делать нам? Да. Как нам быть? Как бы были бы вы на этом месте? Что сделали бы вы? Или уйти и признать себя виновным? или остаться, ну, значит, поколебать это веру. Поймите, мы не имеем права. Кого бы вы не верили, даже если вы будете верить в то, что действительно не существует, или, наоборот, очень вредно, мы не будем отговаривать вас, это ваш путь, ваш. Рано или поздно вы придете, Вы должны идти, ибо вы уже разговариваете, ибо вы уже думаете если мы скажем, это ложно или нет, это значит, что множество, множество жизней будет погублено нами. Представьте, если мы скажем, что нет, это не действительно. Сколько множества людей может свернуть с этого пути и, как говорится, от горя запить. А если мы скажем, да, это верно, это не значит, что победит множество сразу и в белом братстве, нет. Но это поднимет гордость множество, кто верит в него, что вот она какая-то правы остали нет, и что в итоге. Мы поддержали битву среди Иди. Один. У нас есть одно письмо, которое хоть и необычное, конечно, да. по тематике, но мы вынуждены вам задать. Итак, написала женщина, что ждает город Чапаевск. Ближайшие 80 лет. Наш городок славится наркоманией, больными детьми и химзаводами. Даже сейчас сейчас построили завод по уничтожению химических продуктов. Хотя он и не работает, но люди в это не верят. Если возможно узнать судьбу нашего города, то прошу ответить нам на этот вопрос. Давайте посильнее. Почему именно 80 лет? Нет, 8-10 лет. Ближайшие 8-10 лет. То есть в ближайшие десятилетия он просит. И что должно измениться? Что? Э -э, то есть, наверное, ухудшение будет, или, или все-таки к, к, к чему придет городок? Какая судьба у этого городка? Нас больше волнует судьба всей вашей страны, всей вашей земли. Какая будет судьба страны, будет такова и судьба этого городка. Отвечая на судьбу городка, мы ответим, и значит... За судьбу всей страны. Страна же ваша. Нельзя сказать, что она находится в стайне покоя или движется. Скорее она просто колеблется и не знает, куда идти. Если мы вам скажем, что будет все хорошо, а мы солжем. И наоборот, если мы скажем, что все будет плохо, мы опять будем лживы. Все будет так же, как и было. Ибо вы остановились. Всего лишь только три года назад вы активно двигались. Вы верили в светлое будущее и далее, и далее, далее. Сейчас вы Сейчас среди вас хаос. Вас больше волнует набитые карманы. Не больше. Три года назад вы были честнее. Всего лишь три года назад. За эти три года вы свернули, вы переломили. Проверили все, что было сложено веками. Вы разрушили. А новые? что вы построили новое? Ничего. Есть только мечтать очередного храма для мамоны. Вы это говорите о храме что -то? О храме мамон. На о, о банках, наверное. Наживы. Так что, мне кажется, мы все-таки прозреваем видит такую паскудную жизнь, и, наверное, когда-то найдутся силы воспрепятствовать нашему разложению. Вот то и страшно, что вы эти что то Один, два. Не прозреваем? Если вы начинаете уверить, что вы чего-то достигли, который только о том, что вы уходите от этой цели, вы уходите, начинаете себе лугать, чтобы Незаметно отступить от этого. И чтобы это не было больно. Нет, вы остановились. Остановились столь сильно, что очень трудно сдвинуть вас. И многие из вас, как вы здесь вместо того, чтобы в вашем понятии лечить, так в вашим понятиям стали губить. Очередной способ наживы. Столько всего. Вы придумываете множество, множество ложного, лишь бы прославиться. Вы сочиняете новые миры, сочиняете новые, новые, новые. Для чего? Чтобы выделиться и прославиться. Появилось множество контактеров, которые разговаривают с кем угодно. Лишь бы только их слышали, лишь бы они были заметны. Появилось множество вер. Для чего? Только для того, чтобы опять выделиться или стать первым, или получить власть, появилось множество удержимых, которые называют себя Иисусами и наоборот. Есть множество пророков. И самое страшное, что не всех можно обвинить в лжи. Нет, они не пророки. Они просто больные. Но они не знают о том и кричат, что они прозрели. Они признают все. Они знают весь мир, ибо они, пророки, самое страшное, что они не признают себя виновными, что они признают возможность ошибки. Даже Иисус, придя, сомневался, а множество из ваших дают множество клятв, что только они истины и только они верны. Вот я сейчас пытаюсь участвовать в политической борьбе, видя, что страна действительно в ступоре каком-то Я правильным путем иду, стоит мне этим заниматься и помогать молодому человеку, ну не называю. И вы снова повторяетесь. И вы снова хотите, чтобы мы увели вас за руки. Да поймите, что же, не будем мы делать того. Не будем. Вы должны выбирать. Поймите, если мы дадим вам сейчас ответ. Хотя мы уже можем рассчитать, именно рассчитать, что может быть или не может, если будет заниматься тем или иным. Но если вы сейчас послушаетесь нашего совета, тем более если мы подтвердим фактами, которые потом подтвердятся, вы будете задавать все более и более вопросов, и что в итоге? Вы ставите наши машины, которые выполняют наши приходы. Нам это нужно? Нет. Хорошо возможно другой вариант. Мы вам говорим, что надо сделать то-то, то или будет то-то, то И этого не происходит. Представляете? Вы говорите о доброте. Давайте скажем так. Один из классентов говорит о доброте. У него очень хорошо развитая сердечная чакра. В вашем понятии. Он любит все человечество. Тут же предсказывает человечеству, что вот будет такая-то такая беда. Столько-то, столько-то всего погибнет. Приходит время, и это ничего не погибает, и он огорчается в том, что его предсказания не исполнились. А какой сердечный вы говорите mm, вы? Да. А у вас множество таких. Большинство. Большинство, которое говорят, вы умрете, через столько-то столько-то. Проживает человек, приходит, да нет, я не умер. И вы огорчаетесь, а как жаль. Вот она ваша любовь. Наша страна из-за плохих, проводимых реформ и, возможно, предательской политики по отношению к народу, ну, действительно, встала в спячку, в неверие и прочее. Давайте скажем так, что это не только ваша страна, весь мир ваш сейчас остановился. Да, есть понятие, оно верно, понятие экзамена. А если бы точнее, это не экзамен. Просто надоел. Надоел этот театр. Неужели это я? Ну, мы уже снемся? И, значит, начнет очищение? Только, только будем надеяться. Разве сейчас не повод для да, ужаса. Уже сайта, <свы> уже, по-моему, достаточно. Мы хотим прекратить сеанс. Mm -hmm. Как вы относитесь к этому? Не беседа. Беседа. Прошу. Мы хотим дать обратный отсчет. Вы не возражаете? Вы в разговаривать, Не мы. Ну, no, no. сегодня хватит уже... Вот наш, наши с вами, будем говорить, беседы, или как это, контакты, это как угодно вы общение. Ведь, в принципе, мы же одно... То есть... Ну как? Да, вы... но вы не сознаетесь того. Мы не сознаем, а вы сознаетесь? Мы пытаемся это делать. И вот Промните, мы не говорю вам, что мы высшие, ну что мы знаем все. Нет, мы подобны вам, только национально физика, только все. Мы тоже ищем, мы тоже ищем смысл жизни. Только наше преимущество в том, что мы посторонний наблюдатель в отношении к вам. И поэтому нам лучше видно. Согласитесь, что со стороны всегда виднее. Ну да. Только в том наша сила. Ну, это не заслуга. Просто иная физика. Ну вот в одной из книг я прочитала, вот в трактате, допустим, вот о семи лучах такое есть такая есть серия что вот при недалеко то время, это писалось в 30-х годах, что недалеко то время, когда человечество будет, ну будем говорить, выходить на контакт, ну, если тоже можно сказать, с иными мирами. То есть, ну, не с иными мирами, а как бы, ну, то есть, ну, с вами хотя бы вот так, не наверное. Не миры, и что это должно поощряться. Ну, тоже должно поощряться, Ну в общем-то, это приветствуется. Ведь ну, это, по-моему, необходимо человеку и вам, и вообще, по-моему, всем Хотел друг друга находить. Способ, действительно. То есть вы оцениваете положительно, и надо человечество оценивать такие моменты положительно, а не пугаться и не запрещать это, да? Пугаться нельзя никогда. Страх никогда не должен быть во главе. Даже если пришло действительно что-то истинно ужасное, вы должны не бояться, а искать способ борьбы. Чаще же вы убегаете и только больше вредите себя этим. Чаще к вам приходит, спугают вас, чтобы накормиться вашим страхом. Мир эмоций, столь большой мир, в нем столько много хищников, и все хотят полакомиться вами. Многие же из вас, чем более чувствительны, в вашем тем более питательны, ибо они будут дают пищу, ибо они больше реагируют на окружающих, ибо их легче обидеть. Или наоборот. Множество хищников бродят в вашем мире и питается вами. А вы же чаще всего с радостью. ока, Я знаю то-то, то-то, я что-то чувствую. Нет. Это всего лишь множество для вас. Приманка. Чтобы вы раскрылись. И в то же время мы говорим вам. Будьте раскрыты. Раскрывайте себя полностью. Но если есть у вас страх, что затопчет, Натопчет. Ну то можно личный вопрос задать? Так. Да, Выдумаю, что? Можно? Спрашивай. Вот я просто один случай, у меня, я все время думаю о нем, что это было. У меня есть один знакомый, в общем-то он наш общий знакомый, будем говорить так. Он экстрасенсом себя считает, и контактером, ну, в общем-то, вот он живет в Волгограде. Вот мы с ним долгое время общались, и причем, ну, будем говорить так, вот... Проводили такие опыты, телепатические, допустим, вот там я здесь, мы, значит, общаемся каким-то образом, потом мы это все дело обсуждаем. И вот год назад примерно, вот со мной случился случай, так, ну не случай, я легла спать, я легла спать, еще не заснула, и слышу голос, его слышу голос, вся внутри, помогите, помогите. В общем-то, у меня ни страха, ничего, я просто этот истерический голос услышала, и... Вижу такую картину. То есть я не ответила на никакого... Просто я стала наблюдать. И увидела картину. Не очень приятную. Вы, вы можете считать, допустим, с меня? Вы же это... Давайте скажем так. Вы, считая его неправым, создаете свою картину. Это не значит, что это было истинно. Нет. Просто вы создали эту картинку. Вы считаете, что он в том том-то и в том-то неправ. Потому нарисовали сами себе. что и ну, беда ваша, что вы чаще видите мир, выдуманный вами. Вы должны помнить песню о любимой, когда, ожидая ее, весь мир был прекрасен, когда не пришла, и мир пахнет кислой капустой. Вы помните? Вот ваша ревизорность. Да, но дело в том, что после этого случая То есть вот трагическая крика. вот этот, вот я, ну, я не знаю, я выдумала, не выдумала это все, вот такие существа или сущности, не знаю, называю как, но у меня страха не было. Я, я уснула, и в ночью слышу голос, что проснись, выключи грелку. Я была с электрической грелкой. А другой голос такой хитрый говорит, вот я уже сказала, что не, не выключай, спи дальше. И вот после этого случая, просто, вот я не буду подробности, конечно, рассказывать. у меня, когда я находилась в обществе людей, которые, допустим, ну, выпили или после пьянки, то есть или отрицательные какие-то эмоции, у меня начинало чесаться, ну, не то, что чесаться, у меня такое ощущение, что у меня лапками вот какие-то насекомые трогали мне лицо. И это продолжалось очень долго. Вот мне просто это интересно, что это... Вообще, что это за такой интересный случай такой? Потому что со мной раньше такое. Интуитивное познание опасности или что, или действительно подсказывают. Что изучая Фрейда, вы слышите множество ошибок. Во что он был прав. Но его мир слишком скучен. Все только три мира двигают вашим миром. Ну mm да. -hmm. Это скучно. Дальше. Чаще вы. Не пользуй свои памяти как надо. Вы туши забываете, тут же мгновенно, хотя туши приказали себе это все запомнить. Ваш мозг отвлечен. Приходит время отдохнуть. Сон. Сон для того, чтобы наконец мозг отдохнуть и навести у себя порядок. То, что нужно запомнить, то, что не нужно отбросить. И вот, пожалуйста, он делает свою работу. И находит какие-то ошибки, которые ранее были не замечены вами или какие-то недоделки, или какая-то мысль, которая только началась и тоже была прервана только тем, что кто-то позвонил или еще что-то подобное. Он продолжен эту мысль. И есть возможность, он проявляет ее во сне, чтобы закрепить. Дальше. Ваши чувства обострены. Когда вы спите, да, зрение выключено. Слух притуплен, осязание тоже, но у вас помимо этого есть еще подчувство, скажем так, подзрение, хотя вы наоборот называете его третьим глазом или как-то еще ином. И каждое ваше чувство, ваше понятие лишь шесть, хотя вы не все признаете, имеет подчувство. Они никогда не отключаются, они всегда работают. С помощью их вы можете реагировать на мир. Вы когда вы спите, вы же не отключаетесь полностью, вы согласны? Далее. Далее. Один. Далее, что вы не отключ... мы не отключаемся мир, и далее прервалось на этом. Вы можете продолжить мысль? И далее. Вы... Больше можете иметь право назвать себя экстрасенсом, чем когда были наяву. Ибо вы более чувствительны и менее лживы. Ибо множество чувств ваших приносит информацию лживую, или ненужную, которая забивает то звёнышко, которое именно должно было бы получено вами. И в эти моменты очень чувствительны. И в эти моменты к вам приходят. Или вас на. Или как-то по-иному. И в эти мгновения вы более человечны и менее лживы. Много ли вы жёте в снах? И заметьте, в снах вы не знаете страха. А если знаете, то он только смешон. Согласны? Что у вас нет понятия, что это невозможно. Вы не удивляетесь тому, что что-то такое, если было бы наяву, привело бы у вас в ужас. И вот не верили в сн, все нормально, все прекрасно. Вы не верите в Вы не верите. Вы говорите, что это ложно. Вот вам, Фрейд. А если бы верили в них, или хотя бы делали выводы из них, это было бы множество. Да. Вы же чаще всего понимаете чувствами или мыслями. Если вы приходите, вам надоедают какие-то определенные люди, то вы тоже надеете множество причин. И тем более, если вы их расстроите, вы тоже скажете, что у него только вот это, такое-то поле, здесь что-то плохо, здесь что-то не то. И вы уже сможете солгать себе более обоснованно. Я просто хотел сказать, что в связи с этим случаем, я на следующий день его позвонила, он мне сказал, что на него было какое-то нападение, что действительно это случилось. что это такое было ужасное. Но... Давайте скажем так. Вот что интересно. Эта история была. Переводчикам известно, бы мы его ему уже рассказывали. Дальше. Может, что бывает-то перевод... впадение. Ну, ты рассказывал. Но что ли бывает совпадений. Да нет. Наверное, это все сверхчувство, которое мы еще не даем себе отчет. Зачем и... тогда спрашиваете? Вы не доверяете себе, хотите уточнить, есть или нет? Да поймите же, нет, я что хотела... вы не можете солгать себе. И если вы что-то подумали, даже если относительно другого это ложно, относительно вас это будет верно. Если было совершено нападение, это не значит, что было совершено нападение. Нет. Потому что вы сами могли напасть. А будете говорить, что было нападение от другого. Вы не допускали ни разу этой мысли, что вы совершили нападение, а не кто-то иной. Да, наверное. Или он может напасть на вас, и вы защищаясь, делаете то же самое. Нет, вы сразу находите силы и извне. Почему вы не разобраться в себе? Кто из вас совершил нападение? Подумайте. Хорошо, она подумает. Ну скажите, на, у нашей собеседницы э, каков потенциал неиспользованных возможностей? Он, он высок, велик, он может идти в развитие дальнейшее? Yeah. Покажите мне хотя бы одного человека, который не мог бы идти. Ну, она правильным путем движется, тем, что читает книги? И мы снова э повторяемся. Мне хотелось бы узнать твое назначение да? вот. в нашем, так сказать, окружении и творческие какие-то твои потенциалы. Вот вам материальность, вот вам чисто физика, когда вы должны конкретизировать все математически, рассчитать все от и до, хотя тут же забудете о математике, будете выполнять все это хаотически. Вообще человек должен организовывать каким-то образом, не только свою жизнь, внешнюю будущее. Обязательно, иначе он не будет из делать ничего. Только не надо быть строгим. И mm -hmm. многие создают режимы и соблюдают его строго независимо от человеческих факторов. Mm -hmm. Либо был соблюден этот режим. Дальше, чаще всего, старайтесь не обвинить тебя, А посмотрите себя, не я ли виноват или виноват в этом. Вы же стараетесь искать все из них. Поймите, если с вами случилось что-то, в первую очередь виноваты вы. Ибо вы позволили себе, ибо, если на вас напали, значит вы хотели того нападения. Почему? Потому что подобно подобный у резонанса если у вас очень прекрасное веселое настроение, идите на веселое настроение, не от того, что просто у вас кошелек был набит, а действительно вы слились с природой или что-то, в это время ничто не свершится с вами плохого. И если же вы идете рады чему-то, и в то же время где-то сидит червячок сомнения, не слишком ли много я смеюсь, что у него случится? Ибо вы хотели того. То есть, вот это изречение Христа, вера ваша спасла вас, вот в этом, да? Очень много можно найти смыслов, что ли, как или как, множество во всем, во всей жизни. Нет, смысл здесь один. И воспринимать его надо именно так, как было сказано, и не искать под смыслов. Вы выбираете, вы имеете свободу выбора. Вам решать. А вот сомнение тоже считается, сомнение считается грехом. Но вот человек, не имеющий сомнений, делающий какое-то дело, все дела делающие, не имеющие сомнения, вот он будет прав, нет? Нет. Вспомните, даже Иисус сомневался. Вы должны это помнить. То есть это черта характера человека не самая осуждаемая, неплохая не Нет, Ну, человек сомневается. Но если все доводить до конца, то будет осуждаемо все. Mm. Я не думаю. Я не думаю. Да, я не думаю. Я не думаю. Я не думаю. не Я не То есть, ну вот долго выходили, не мы не считали, ходили. обратный счет давали, и у тебя не получалось, ты долго выходил, нас даже немножко напугал, а Олю развеселил. Но это, что ты, какие были, что помнишь, последние, почему долго не выходил? А? Нет, смысл, по щечину кто-то дал. Нет. Серьезно, смн, знаешь, я сказал? Ты говоришь, говоришь, я же говорил. Я говорила, ты <рех> знаешь, да, я знаю, да, ты руки да, рассматривал? Руки? Руки помню, да, рассматривал. Ну мне, ты свои руки. Ты свои руки. Он такой голубой цвет. Ну. Голубой, ну, это и... зеленый ну. и белый. Зеленого да. много было в этом году. Вот, вот, вот они как водоросли. видишь, вот типа вот, вот, вот, ну, как водоросли. Ну да, в этот вот раз. раз очень много зеленого было, белого тоже. И, ну... А вообще вот когда ты постоянно голубой, розовый, розовый почему-то, и вот зеленый в этот раз трясут. А в прошлый раз синий рядом. Дом да, ты яркие краски, Давай. Угу. Смеялся, я что-то помню. Ты смеялся? Это я, наверное, смеялся. Не, я смеялся. Ну ладно, ладно так. Ну, ладно. А ты смеялся там что-то? Ты к мастер такой. ай я яй яй чек, того, что нашел время смеяться. Вот это я помню. <клёх> Ну что, это был разговорчик, и сеанс занял. Мне кажется, это он уже это начал отвечать на это. Потому что он говорит, я, ну в последние фразы меня просто. Не...